Глава 31. Пока не выпал снег, нам следовало заготовить побольше мыльного корня. Нинелла говорила, что суровые морозы тут бывают редко, но все-таки вытаскивать корневища из замерзшей земли было бы трудно. Мы с Женей оделись потеплее и отправились на тот луг, где росла мыльнянка, по-научному называемая сапанарий. Пока я добывала корни, девочка собирала сосновые еловые шишки которых тут было очень много. Я подумала, что их можно использовать для растопки печи в бане. Они тоже дают свой особый аромат. Я так увлеклась своим делом, что не сразу услышала звук двигавшегося по дороге экипажа. Это Дженни обратила на него внимание. Дорога шла как раз через луг. Поскольку ехать могли и лихие люди, я взяла Дженнифер за руку, и мы укрылись за большими елями, что росли вдоль дороги. Когда экипаж выехал на луг, я увидела, что это была не крестьянская телега, а карета, показавшаяся мне смутно знакомой. Но узнала я ее только тогда, когда она проехала в нескольких шагах от нас, и в окне я различила профиль короля. Похоже, его величество было очень чуток чужим взглядом, потому что он сразу повернулся в ту сторону, где мы стояли. И хотя я понимала, что он не сможет разглядеть нас за еловой стеной, Я все равно сделала шаг назад. Сердце застучало быстрее. Что могло понадобиться королю на старой лесной дороге? Нинелла говорила, что она вела к какой-то старой мельнице, которая давно уже не использовалась по назначению. Там, куда направлялась карета, не было ни деревень, ни тем более городов. Да и сама дорога использовалась разве что охотниками или сорубами. Она уже так заросла травой, что летом была едва видна. Как только карета скрылась из виду, я потащила Дженни домой. Я уже не могла думать ни о чем другом. Мне нужно было срочно поговорить с Нинеллой. Его Величество? На старой мельничной дороге? Не поверила она, когда я сказала ей об этом. Что бы ему там делать? А может быть, они заблудились? Эта мысль пришла мне в голову только сейчас, и я пожалела, что не подумала об этом раньше. А если их экипаж застрянет где-нибудь в лесу? А ведь его величество путешествует не один, а с ребенком. Мальчик может напугаться темноты и диких зверей. И если они долго проплутают в лесу и обратно поедут уже вечером, то они могут увидеть свет в окнах нашего дома и завернуть к нам. А мне бы совсем не хотелось, чтобы его величество встретился с Дженнифер. Он наверняка узнает ее. А ее напугает одно его появление. Словом, этой ночью я долго не могла заснуть. Лежала в кровати и все прислушивалась к всем шорохам, что доносились с улицы. Но нет, король и принц у нас не появились. А за завтраком Нинелла сама вернулась к этой теме. «Я вот что подумала», — сказала она. «Поговаривали, что на старой мельнице несколько лет назад поселился какой-то изгнанный из столицы маг». Может быть, король ехал именно к нему? А за что его изгнали из эмсорта Сразу насторожилась я. Кажется, за опасные магические опыты. Но в чем конкретно там было дело, я не знаю. Вроде бы он брался лечить людей, но не всем это лечение пошло на пользу, и когда он навредил здоровью какого-то большого вельможи, его выслали в провинцию по решению суда. Я задумалась, пытаясь понять, что могло связывать самого короля Эртландии с таким человеком. Неужели его величество действительно проделал такой путь только ради встречи с попавшим в опалу магом? «Ох, нет!» — выдохнула я, когда мне в голову пришла одна догадка. «А что, если король приехал сюда, чтобы попросить мага вылечить маленького принца?» «Мальчик не может говорить, а для наследника престола такой изъян слишком опасный. Пока королю удается скрывать от придворных и народа недуг своего сына, но рано или поздно о нем станет известно». «Бедный ребенок!» — жалостливо всхлипнула чистившая у плиты овощи летицы «Но какой же отец решился бы доверить своего сына какому-то шарлатану?» Я усмехнулась. Король Дариан вполне мог на это пойти. Он может рискнуть здоровьем его высочества ради стабильности в стране. Ему нужен был сын, которому он смог бы передать в дальнейшем свою корону. И если этот принц не оправдает его ожиданий и так и не обретет дар речи, то Дариан обзаведется другим сыном. Странно лишь, что он до сих пор еще этого не сделал. «А его величество женат?» — спросила я. И почему у него только один ребенок? Обычно и семьи для укрепления династии стараются иметь много детей. Нет, — покачала головой Нинелла. Его жена, королева Лаура, умерла при родах. И с тех пор его величество так и не женился. Принц Арчибальд — его единственный сын. Я действительно никогда прежде не слышала о его высочества. Но если то, что ты говоришь, правда то для монаршего дома это не слишком хорошо. И, боюсь, хочет его величество или нет, но в скором времени ему нужно будет обзавестись новой супругой. Было что-то удивительно трогательное в этой истории. Неужели его величество до сих пор оставался верен той, которую когда-то любил? Но я думала так только мгновение. А потом я вспомнила про его жестокость и дурной нрав и сразу отбросила эту мысль. Если он до сих пор не женился, то наверняка совсем по другой причине. И наверняка у него есть любовница, а то и не одна. Может быть, есть и незаконно рожденные дети. Если принц Арчибальд так и не заговорит, то его отец просто признает официально одного из своих бастардов. И все-таки мне захотелось съездить на старую мельницу. Я никогда не видела настоящих магов.